Игорь Акимушкин. Мир животных. Млекопитающие или звери. Москва, мысль, 1988 год. От автора. Читатель. Я надеюсь, что вы благожелательно примете эту книгу. И, пожалуйста, не удивляйтесь столь откровенному самомнению. Это продиктовано отнюдь не самоуверенностью. «Нет. Теперь, когда написанного «не вырубишь топором», меня беспокоит, что где-то недостаточно ясно высказана очень важная мысль. В другом месте вовсе нет необходимого факта. А в третьем... Ну уж ничем не поможешь. И все-таки я надеюсь. Потому что предмет книги — природа, а любовь к ней, я знаю, с каждым днем шире и мощнее». Люди всегда любили деревья, траву, цветы, зверьё, птиц. Но раньше любовь как бы дремала, убаюканная сознанием неисчерпаемости окружающего богатства. Теперь же, когда рост городов всё ощутимее притесняет леса, и мы, оказавшись однажды в этих лесах, напрасно мечтаем встретить медведя, волка, оленя, рыси, даже зайца, Наша великая любовь к природе проснулась. Она разбужена не менее сильным чувством ответственностью. Ответственностью за то, чтобы жили и процветали звери и птицы, чтобы тучнели рыбы, чтобы трепетала листва на ветвях, чтобы цвели цветы. Трудная задача стоит перед человечеством. И надо честно признаться, Наш век, славный грандиозными достижениями цивилизации, оказался неподготовленным для ее решения. Люди, конечно, взялись за дело. Национальные парки, заповедники, заказники, все это уже есть. Проводится большая работа по акклиматизации и охране животных. Ну, случается, например, и такое. В Калифорнии, в одном живописном уголке, возле красивого озера, всесильные родители природы для достижения всех прелестей туризма уничтожили Машкару. Это была серьезная операция с применением вертолетов и сильных отравляющих средств, и успешная. А вскоре следом за Машкарой исчезли и рыба из озера, и птицы. В других краях истребили надоедливых муравьев. Результат — катастрофа для леса. Теперь там лучший подарок фермеру — мешок с муравьями. Таких примеров много. Они вокруг нас. Мы о них наслышаны и справедливо краснеем, потому что их причина — позорная необразованность. Это мы-то, люди XX века, создающие чудеса техники. На каждом шагу выказываем незнание механизмов природы. Больше того, увлекшись своими чудесами, мы забыли даже названия многих зверей и птиц. Названия народные и прежде были, само собой, понятными. Скажем, сырыча с коршуном. Крестьяне и охотники прежде не путали. Знали чеканов. плисок, ворокушек, дербников, чепур, разных славок и пеночек, кутор, куниц лесных и каменных и прочих. А теперь многие из нас, не интересовавшиеся этим специально, знают, о ком идет речь? Я радуюсь и печалюсь одновременно, когда слышу в книжном магазине, что кто-то опоздал купить недавно вышедшую книгу о животных. Она разошлась. Такой товар не залеживается. И как же не радоваться за тех неизвестных людей, их минимум сто тысяч? Такой тираж у новинки. Людей, которые устремились к тому, чтобы познать, опознав, помочь. Эта книга первая из трех во втором издании, написанных мной о животных всей планеты. Рассказ я решил начать с млекопитающих. Звери или млекопитающие – класс животного царства и типа позвоночных, который в высших своих эволюционных перипетиях произвел человека. Само название класса «млекопитающие» содержит в себе главные пожалуй, исчерпывающую характеристику основного качества, отличающего этот класс от других в животном царстве. Одетые в шерсть – другая популярная характеристика этого класса. Однако тут необходимо некоторое уточнение. Если нет зверей, не питающих своих младенцев молоком, то зверей, не одетых в шерсть, немало. У китов, например, на теле, точнее на морде, немного волосков. У гренландского кита их 250, у финвала 60, у дельфинов не больше восьми. Немного волос у слонов, носорогов, бегемотов, сирен. Есть даже грызуны почти совершенно бесшерстные, африканская кротовая крыса Фарум. Но потери шерсти явление вторичное. Первоначально все млекопитающие были достаточно богато опушены. Шерсть, укрывая тело, сохраняет тепло, которое вырабатывают особые физиологические механизмы. Эти внутренние тец которыми эволюция наделила предков, зверей и всех их потомков, оказались необычными. отличным приспособлением, надежной защитой от холода и капризов погоды, помогли выжить там, где гибли хладнокровные, зависимые от солнечного тепла, присмыкающиеся прародители зверей. Однако возникла опасность излишнего перегрева, изолированного от непогоды тела. Потребовались приспособления для охлаждения. У некоторых зверей методы теплоотдачи свои, особые, Например, под кожей у тюлений в толстом слое сала есть участки для отвода лишнего тепла. У собаки, как известно, язык и полость рта – основная теплоотводящая система. У лихухоли – хвост, у слонов и других животных – обильно снабжаемые горячей кровью уши. Но главное для большинства зверей – и первоначально возникшие в борьбе за существование механизма охлаждения – потовые железы. Из потовых желез, как полагают, развелись позднее и молочные железы. Главное, что отличает всех зверей от незверей. Так что это принципиальное свойство вытекает исторически и логически из частично потерянного некоторыми из них качества, одетого в шерсть тела. Первые звери появились на планете приблизительно 150 миллионов лет назад, по мнению некоторых исследователей, даже еще раньше. Но в ту эпоху всюду на Земле, в воде, в воздухе и на суше господствовали рептилии, то есть присмыкающиеся, разного рода динозавры, птеродактили, ихтиозавры и прочие зубастые, Большие и малые страшилища из класса, к которому принадлежат крокодилы, змеи и черепахи. Сами зверь произошли от особой группы рептилий. Птицы тоже, но от другой группы. 70 миллионов лет назад случилось загадочное и быстрое вымирание целых кланов рептилий. Погибли тогда и все динозавры. по причинам скорее генетическим, чем внешним. Началось быстрое развитие млекопитающих. Новые формы жизни возникли всюду на планете. Эта эпоха расцвета новой жизни именуется третичным периодом кайнозойской эры. Кроме яйцекладущих и сумчатых, появились звери высшего порядка. Плацентарные. У самок во время беременности образуется в матке особый орган, Плацента, которая обеспечивает надежную передаточную, так сказать систему между плодом и вынашивающей его матерью. Через плаценту плод получает из крови матери нужный для дыхания кислород и питания и удаляет отходы жизнедеятельности. Старое понятие о морали джунгли, о волчьих законах в обычном традиционном понимании, которые будто бы господствуют в мире зверей, менее решительно пересматривается. Эти дикие драки и грызня за самок, добычу или территорию, конечно, случаются, и нередко. Но, как теперь все больше и больше выясняется, они представляют собой скорее исключение. Многие животные эту борьбу ведут с соблюдением определенных правил, ограничивающих увечья и смертельные ранения. Слабые, почувствовав силу соперника, или убегает, или просят о пощаде особым криком или позой, которая у каждого вида животных своя.